Глава 55. Сотрудники уголовного розыска действительно приехали с обыском, как и ожидала Катя. Услышав звонок в дверь, она поняла, ее опасения оправдались. Вот они стоят перед ней. Симпатичная женщина в брючном костюме. Мама, наверное, рассказывала о ней. И двое мужчин. Катя слушала и не запоминала ни имен, ни званий, Она ждала главного. «Можно осмотреть гараж?» Спросил высокий черноволосый оперативник. «У вас есть постановление на обыск?» Поинтересовалась Катя. «В противном случае мы бы вас не потревожили». У женщины был твердый голос, он больно резал уши. «Пожалуйста». Катя сняла с вешалки ключи. «Железный гараж». Разрешение на строительство которого получал еще Женин дед, стоял недалеко от дома. Маленький ключ послушно открыл висячий замок, и Катя впустила непрошенных гостей в помещение. Гараж сиял чистотой. Вымытыми и ухоженными выглядели и жигули вишневого цвета. Девушка постучала по капоту машины. «Вот ключи от нашей старушки». Она передала Ларисе связку, отошла в сторону и осведомилась. «А что вы хотите здесь искать?» Уши Кулаковой резанул этот вопрос. С самого начала ее поражало поведение Клементьевой. На лице девушки было написано полное равнодушие. Лариса вспомнила первый вопрос. «У вас есть постановление на обыск?» «И вот второй, сакраментальный». А что вы хотите искать? Редко кто именно так вел себя. Либо это хорошая игра, либо Катя со своим дружком, как предполагают некоторые из ее коллег, случайно оказались в местах, где потом произошли убийства. Пока она размышляла, Станислав Михайлович ловко открыл двери машины и стал распылять луминол. Переднее сиденье возле водителя залито кровью констатировал он, впрочем, смотрите сами. Луминол высветил нечеткий силуэт. Сидевший здесь пассажир просто истекал кровью. Суд-медэксперт взял образец на анализ. Лариса взглянула на Катю. Девушка стояла белая, как полотно, прислонившись к холодной стенке гаража. — Это кровь Поленова? — спросила ее Кулакова. Я не знаю, как его звали. Катя повернула к ней огромные глаза, полные мольбы. Но я все расскажу. Хорошо, что вы пришли. Спасите меня. Допрос к Клементьевой проходил в кабинете у Мамонтова. Игорь Владимирович, помнящий свою ошибку насчет Кошелева, решил хоть теперь во что бы то ни стало докопаться до истины. Вы... — Сами нам обо всем расскажете, — спросил он Катю, по щекам которой текли слезы. — Или вам легче написать? — Расскажу. Подозреваемая попыталась начать, однако слова застревали у нее в горле, и она махнула рукой. — Задавайте, пожалуйста, вопросы. Мне так будет легче. — Признаете ли вы, что знаете убийцу мужчины, знакомого вам по ресторану «Теремок»? спросил мамонтов да конечно катя откинула упавшую на лоб прядь это мой сожитель евгений тихорецкий кроме того хочу сделать заявление евгений тихорецкий убил также семью бобровых проживающих в селе озерном и механика гаража фамилии и имени механика не знаю как вы познакомились с тихорецким Спросила Лариса, сидящая в углу. Игорь Владимирович недовольно посмотрел на коллегу. Его следующий вопрос звучал бы по-другому и сэкономил время. В одном из городских кафе Катя откинулась на спинку кресла. Он подсел ко мне, мы разговорились, и с того дня Женя начал ухаживать за мной. Кулакова посмотрела на Мамонтова. «Игорь Владимирович, разрешите еще парочку вопросов?» Она умоляюще взглянула на следователя. «Мне они кажутся важными». Мамонтов махнул рукой. «Скажите», — Лариса смотрела Кате прямо в глаза, — «почему он убивал?» Она раскрыла папку, лежащую у нее на коленях, и достала какие-то бумаги. «Вот характеристики этого юноши с места учебы, работы. Все в один голос утверждают...» Этот парень самочестность и доброта. Готов прийти на помощь по первому же зову. Вы не согласны?» Кулакова увидела смятение на лице Кати. Толстый шрам из белого стал багровым. «Не согласна!» Наконец выдавила та. «То есть согласна?» «Так согласны или не согласны?» Лариса напирала как танк. «Ответьте на вопрос четко!» И добавьте, пожалуйста, как вы, будучи не согласны с такими характеристиками парня, прожили с ним больше года. Я не знаю. Катя начала всхлипывать. Женя бывал разным. Иногда именно таким, как о нем говорят знакомые. Однако он прошел Чечню и, вероятно, получил там психическое расстройство. В чем это выражалось? Игорь Владимирович понял, куда клонит Лариса. Он мог быть добрым и ласковым, а потом резко становился жестоким и неуправляемым. Клементьева говорила медленно, обдумывая каждое слово, и это не ускользнуло от сидящих. Мог целый день носить меня на руках и исполнять каждое мое желание, а на следующий день избить и не выпускать из квартиры. Понятно. Лариса повернулась к Мамонтову. Игорь Владимирович, «Девушку должен осмотреть эксперт на следы физического насилия. Вы согласны?» «Но я боюсь, что следов не осталось», — Вырвалась у Кати. «Он избивал очень умело. Вы знаете, в детстве Женя посещал спортзал Квитковского, и там многому научился». «Хорошо», — кивнула Кулакова, — «я больше вопросов не имею». «За что он убил Поленова?» — спросил Мамонтов. — Как это произошло? Женя не выносит, когда ему говорят, что он не мужик, когда трогают его семью и не делают того, что обещали. Катя вытерла покрасневшие глаза. Слыша это, он вскипает и может убить. Поленов сидел напротив нас. Он подошел и попросил сигарету. Женя никогда не пил и не курил, Он ответил этому мужчине, что сигарет у него нет. Поленов рассмеялся, значит, ты не мужик, и отправился просить других посетителей. Евгений рассверепел, мы вышли из ресторана первыми, сели в машину, но Женя никуда не тронулся с места. «Почему мы стоим?» — спросила я. «Сейчас ты сядешь за руль». Он от открыл дверцу и впихнул меня на сиденье водителя. «Вы водите машину?» – поинтересовался Игорь Владимирович. «Вожу», – кивнула Катя. «Евгений учил. Я готовилась в школу вождения». «Продолжайте», – подбодрил ее следователь. «Я села на водительское сиденье, не понимая, зачем ему это надо. Хотела завести машину, однако он не дал мне». Катя всхлипнула, пока не увидел Поленова. Тот вышел из ресторана и пытался дозвониться по мобильному. Это ему, вероятно, не удалось, потому что он засунул телефон в карман и двинулся по направлению к городу. «Подъезжай к нему», — скомандовал мне Женя. «Поможем человеку добраться». Я сделала так, как он меня просил. Женя открыл переднюю дверь и пригласил мужчину сесть. Тот начал отказываться, «Люди должны помогать друг другу», — сказал ему Евгений. «Даже такие, которые, по-вашему, не мужики». Поленова не насторожили эти слова. Он расположился на переднем сидении. Мы проехали совсем немного, и я услышала хрип. «Вперед!» — приказал мне Женя. «Остановишь через сто метров». «Что ты сделал?» — у меня тряслись руки. «Рули или с тобой случится тоже. Я посмотрела в его безумные глаза и выполнила все его указания. Убитого мужчину Женя выволок из машины и бросил в кустах. Потом сел за руль, и мы с огромной скоростью помчались домой. В гараже он заставил меня отмыть кровь. Это оказалось непросто. Девушка еле-еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Как получилось, что он убил Бобровых? Мамонтов хотел выжить из нее все до начала истерики. С Рафиком я познакомилась на озере. Девушка с благодарностью взяла предложенный стакан с водой и судорожно выпила. Он сказал, что я похожа на его погибшую невесту, со спины, конечно, и пригласил в гости, если нам что-нибудь понадобится. К несчастью, у нас закончилась соль. Я настаивала, чтобы мы поехали домой, Однако Женя захотел пойти к Бобровым. «Они нас прекрасно приняли», — Катя начала всхлипывать. «А потом за столом начали расспрашивать о наших родителях. Когда Женя сказал, что его папа — герой, Бобровы начали деликатно подсмеиваться. Понимаете, они не поверили. Сын героя был в Чечне, нигде не учился, работает слесарем. Евгений почувствовал это». «Кого он убил первым?» — поинтересовался следователь. «Марию Николаевну», — покорно ответила Клементьева. Она готовила стол к чаю и вышла в комнату за сервизом. А потом... Потом Рафика. Тот полез в погреб за вареньем и крикнул, чтобы ему кто-нибудь посвятил. Банки со сладостями стояли плотными рядами. Я сказала, что люблю клюквенное и парень никак не мог его отыскать. Женя вызвался помочь. Катя зарыдала. Потом настала очередь отца Рафика. Он вернулся из сада, куда выходил покурить. Евгений убил его на пороге. «Пожалуйста, успокойтесь». Мамонтов дотронулся до ее плеча. «Вы же, как будущий юрист, понимаете, насколько важны ваши показания?» «Я возьму себя в руки», — пообещала девушка. Тем более осталось последнее, убийство механика. «Его звали Александр Якушев», — подсказала Лариса. «У нас стала глохнуть машина», — быстро заговорила Клементьева. «Мы увидели вывеску и подъехали в мастерскую. Александр починил машину, взяв с Жени большую сумму и пообещал, что та пробегает еще долго». Однако оказался любезным молодым человеком и дал свой мобильный, чтобы мы позвонили ему в случае поломки. Как назло, она произошла. Евгений разъярился. Напрасно я отговаривал его. «Рвачей и хапук надо убивать», — сказал он мне. Свидетельницей того убийства я не была. Знаю, как все произошло со слов самого Тихорецкого. Женя приехал на заброшенную дорогу и вызвал по мобильному Александра. Якобы он ездил к знакомым и заглох по дороге. Механик кинулся ему на помощь, на свою смерть. У Кати началась истерика, и она говорила с трудом. Пожалуйста, не отправляйте меня домой, рыдала она. Он убьет меня. Где сейчас Тихорецкий? спросил Киселев. В озерном. Катя постаралась сдержать рыдание. Он вспомнил вчера, что оставил в погребе какую-то вещь, которую обязательно надо забрать. «Если вы постараетесь, мы постараемся», – пообещал Мамонтов и снял телефонную трубку. Катю отпустили домой с подпиской о невыезде.